Прошло два или три дня, в течение которых оба императора встречались лишь на парадах и маневрах, в обеденные часы или на спектаклях. Я продолжал каждый вечер посещать княгиню турни Таксис. Император Александр также регулярно навещал ее. У него был озабоченный вид, что побуждало меня вести как можно более легкий разговор. Однако однажды я воспользовался Митридатом, которого тогда играли, чтобы... отметить все то, что могло быть в нем понято, как намек. Обращаясь к княгине Турни-таксис, я привел несколько стихов из этой пьесы, но разговор не был поддержан. Император сказал, что у него слегка болит голова, и удалился, но его последним словом было «до завтра». Каждое утро я встречался с Калинкуром. Я спросил его, не находит ли он, что император Александр сильно остывает к Наполеону. Он был другого мнения и полагал, что Александр испытывает замешательство, но сохраняет прежнее восхищение перед Наполеоном, и что замешательство его скоро рассеется. В эти дни политической сдержанности император Наполеон продолжал ежедневно после завтрака принимать тех немцев, одобрение которых он искал и ценил. Поручение данное им Гёте, было точно выполнено, и Виланд приехал. Он пригласил их обоих к завтраку. Я помню, что в этот день на нем присутствовал принц Примас, и было много других лиц. Император тщательно подготовлял свои торжественные беседы и стремился проявить в них все дарования, поэтому он приходил вполне подготовленный к какой-нибудь теме, совершенно неожиданной для того лица, к которому он обращал свою речь. Страница 204. Слишком решительные возражения никогда не ставили его в затруднительное положение, так как он легко находил под рукой довод, чтобы перебить собеседника. Я имел несколько раз случай заметить, что за пределами Франции ему нравилось касаться в разговорах возвышенных вопросов, вообще довольно чуждых военным людям, что тотчас же выделяло его из окружающей среды. В этом отношении его уверенность в себе не была бы поколеблена даже присутствием ментес или Вольтера, что может быть объяснено близким его судьбы, особенностями характера и иллюзиями, которые ему создало его тщеславие. Было три или четыре вопроса, которых он особенно охотно касался. Беседуя в предшествовавшем году в Берлине с знаменитым Йоганом Мюллером... он попытался установить основные этапы развития человеческого сознания. Я до сих пор вижу изумление, изобразившееся на лице Мюллера, когда император говорил, что быстрое распространение и развитие христианства вызвало чудесное противодействие греческого духа римскому, и когда он с одобрением отмечал искусство, с которым Греция, побежденная физической силой, занялась покорением интеллектуального мира. Он добавил, что это покорение было совершено при помощи тех благотворных начал, которые оказали такое влияние на все человечество. Всю эту фразу он заучил наизусть, и я слышал, как он ее точно таким же образом повторил Фонтану и Сюарду. Мюллер ничего не ответил, он был изумлен, чем император поспешил воспользоваться, предложив ему написать историю его Наполеона империи. Я не знаю, чего он хотел достичь у Вилланда, но он сказал ему множество любезностей. Господин Вилланд, мы очень любим во Франции ваши работы, ведь вы автор Агафона и Аберона. Мы называем вас немецким Вольтером. Ваше Величество, это сравнением не очень лестно, но оно совершенно неправдоподобно. Такая похвала со стороны расположенных ко мне лиц слишком преувеличена. Скажите мне, господин Виланд, почему ваш Диоген, Агафон и Перегрин написаны в том двусмысленном стиле, который превращает вымысел в историю, а историю — вымысел? У такого выдающегося, как вы, человека стили должны быть обособлены и разделены. Все, что их смешивает, легко приводит к путанице, поэтому-то во Франции не любят драмы. «Я боюсь быть слишком смелым, так как я имею дело с сильным противником, тем более что сказанное мной относится к Гёте в такой же степени, как вам. Ваше Величество позволит нам заметить, что французский театр знает очень мало трагедий, не представляющих смеси вымысла и истории. Но здесь я вступаю в область господина Гёте. Он ответит сам и, конечно, сделает это хорошо». Что касается меня, то я хотел дать несколько полезных людям поучений, и для этого мне нужен был авторитет истории. Я желал, чтобы заимствованный в ней примером было легко и приятно подражать, а это потребовало прибавления идеалов и романтики. Мысли людей иногда о цене их поступков, и хороший литературный вымысел цене истории людского рода. Сравните, Ваше Величество, век Людовика XIV с телемаком, и вы увидите, который из них дает лучшие уроки государям и народам. Примечание 8-9. Мой диоген чист на дне своей бочки. Но знаете ли вы, сказал император, что случается с людьми, которые показывают добродетель лишь в литературном вымысле. Они заставляют думать, что добродетель – только пустая мечта. На историю часто клеветали сами историки». Этот разговор, в котором, конечно, был бы затронутый тацит, был прерван на ансути, сообщившим императору, что курьер из Парижа привез ему письма. Страница 205. Принц Примас удалился вместе с Вилландом и Гёте и попросил меня быть с ними у него к обеду. Вилланд... Неуверенный по своей простоте, хорошо или плохо, он отвечал императору, вернулся к себе, чтобы записать этот разговор. Запись о нем он принес к принцу Примасу в том виде, в каком он только что приведен. На этом обеде присутствовали все блестящие люди из Веймара и его окрестностей. Я заметил одну даму из Эйзенаха, сидевшую близ Примаса. При обращении к ней ее называли не иначе, как именем какой-нибудь Музы, и притом без всякой аффектации. «Клио. Передать ли вам то-то?» — спрашивал ее примас, на что она просто отвечала «да» или «нет». На земле она звалась баронессой Бехтольцгейм. После обеда все отправились в театр, и по обыкновению после спектакля я проводил императора, а затем направился к княгине Турни-Таксис. Император Александр уже находился у нее. Его лицо имело необычное выражение. Было очевидно, что его колебания еще не рассеялись, и что замечания к проекту договора не готовы. «Говорил ли с вами император в последние дни?» — спросил он прежде всего. Нет, ваше величество. Я рискнул добавить, что если бы я не видал Винсента, то я думал бы, что Эрфуртское свидание предназначалось только для развлечения. Что говорит Винсент, ваше величество, весьма благоразумные вещи. Он надеется, что ваше величество не позволит императору Наполеону толкнуть вас на мероприятие, угрожающее Австрии или хотя бы оскорбительное для нее. Позвольте мне, Ваше Величество, сказать, что я питаю такие же желания. Я тоже этого хочу, но это очень трудно, так как мне кажется, что император Наполеон очень раздражен. Но, Ваше Величество, Вы будете делать свои замечания. Не могли бы Вы указать, что те статьи, в которых говорится об Австрии, бесполезны, так как они, в сущности, предусмотрены договором в Тильзите? Страница 206. Мне кажется, следовало бы добавить, что доверие должно быть взаимным. Ваше Величество, по предложенному вам проекту, вы оставляете императора Наполеона до известной степени судьей в вопросе об условиях, при которых вступают в силу некоторые статьи договора. Со своей стороны вы имеете право требовать, чтобы он предоставил на ваше усмотрение вопрос о том, когда наступает случай, при котором Австрия, становится реальным препятствием к осуществлению проекта, принятого обоими императорами. Если это будет установлено, то все, что касается Австрии, должно быть удалено из договора. Может быть, Ваше Величество, Вы думаете о том, какой испуг должно было вызвать в Вене Эрфуртское свидание, подготовленное без ведома императора Франции? и напишите ему, чтобы успокоить его относительно всех тех вопросов, которые его лично интересуют. Я видел, что мои слова приятны императору Александру. Он делал карандашом заметки о том, что я ему говорил, но его надо было убедить, а это еще не было сделано. Это удалось Калинкуру, благодаря личному доверию, которым он пользовался. На следующий день император Александр показал мне замечания, сделанные им к проекту договора, и любезно сказал, в некоторых местах вы найдете свои собственные мысли. Я прибавил многое, заимствованное из прежних своих разговоров с императором Наполеоном. Его замечания были довольно удачны. Он решил передать их на следующий день утром. Это меня порадовало, так как он казался мне не слишком решительным, и я хотел, чтобы первый шаг был уже сделан. Мои опасения не оправдались, и при обсуждении, которое длилось более трех часов, он не сделал никаких уступок. Когда императоры расстались, Наполеон послал за мной и сказал, «Я ничего не достиг с императором Александром, я обрабатывал его со всех сторон, но он близорук, и я не подвинулся ни на шаг вперед. Ваше Величество, мне кажется, что за ваше пребывание здесь... Вы уже многого достигли, так как император Александр совершенно поддался вашему обаянию. Он это только изображает, и вы им одурачены. Если он меня так любит, то почему же он не дает свои подписи? Ваше Величество, в нем есть нечто рыцарственное, и чрезмерные предосторожности его оскорбляют. Он считает, что его слова, его чувства к вам обязывают его больше, чем договоры. Это доказывают его письма, которые, Ваше Величество, мне показали. Какой все это вздор! Он ходил взад и вперед по комнате и через несколько минут прервал молчание словами. В разговоре с ним я больше к этому вопросу не вернусь, чтобы не показать, что я придаю ему такое серьезное значение. В сущности, само наше свидание с окружающей его таинственностью — должно внушить Австрии уважение. Она будет думать, что подписано секретное соглашение, а я не стану ее разубеждать. Если, по крайней мере, Россия побудила своим примером императора Франца признать Иосифа королем Испании, то это было бы уже кое-что. Но я на это не рассчитываю. То, что я достиг 8 дней с императором Александром, потребовало бы в Вене годы. Страница 207. Я не понимаю вашей склонности к Австрии, ведь это политика старой Франции. Ваше Величество, я считаю, что такова должна быть политикой новой Франции, и смею добавить также ваше, потому что вы, Ваше Величество, являетесь именно тем государем, на которого более всего рассчитывают для защиты цивилизации. Появление России при заключении мира в Тишине было большим бедствием для Европы. а Франция совершила серьезную ошибку, не сделав ничего, чтобы этому помешать. Сейчас, мой дорогой, дело идет не об этом, надо исходить из существующего положения. Что касается прошлого, то начинайте, если вам угодно, сверженно. Теперь совершенно не интересуются цивилизацией. Теперь думают, вероятно, только о делах? Вы не отгадали. Знаете ли вы, почему никто не действует со мной честно? Да потому что у меня нет потомства, и все считают, что французская корона лишь пожизненно на моей голове. В этом тайна всего, что вы здесь видите. Меня боятся, и каждый выпутывается, как умеет. Такое положение вещей плохо для всех, и когда-нибудь, — добавил он торжественно, — его придется исправить. Продолжайте встречаться с императором Александром. Я, может быть, обошелся с ним несколько резко во время нашего совещания. Ну, я хочу расстаться с ним в добрых отношениях. В моем распоряжении есть еще несколько дней. Мы едем завтра в Веймар, и мне будет не трудно быть любезным в Вене, где в мою честь будет устроено празднество. Вы прибудете в Веймар до меня. Герцогиня слишком великосветская дама и не поедет в Вену. Но скажите ей, что я желаю видеть там всех ученых людей, собирающихся вокруг нее, и что я прошу их об этом предупредить. Было бы досадно, если бы подробности этого путешествия скоро забылись. Император отправил Веймар всю труппу французской комедии. День начался охотой под Йеной, затем последовал парадный обед за столом в виде подковы, за которыми были размещены... лишь царствующей особы. Я отмечаю это слово, так как оно дало повод оказать Наполеону еще один знак уважения, посадив за этим столом князя Невшательского и меня. Примечание 10. По выходе из-за стола все отправились в театр, где перед государями и принцами, приехавшими из Эрфурта Веймар, играли смерть Цезаря. После спектакля перешли в бальный зал. Это было прекрасное помещение, большое, высокое, квадратной формы, с верхним светом и с рядом колонн. Впечатление, произведенное смертью Цезаря, быстро рассеялось благодаря присутствию множества молодых и красивых дам, приехавших на бал. Наполеон любил обсуждать серьезные вопросы в гостиных, на охоте, на балу, иногда за карточным столом. Страница 208 Ему казалось, что этим он подчеркивает свою недоступность тем влиянием, которое на обыкновенных людей оказывает такого рода времяпрепровождение.